Глава 15 Я открыл глаза за миг до того, как меня что-то схватило за ноги и резко утащило под воду. Но, оказавшись под водой, не дергался и не шевелился, а лишь огляделся. Шестер парней сидят на месте в воде, а у купальни стоит седьмой. Высокий, имеет рельефное тело, а на морду лица типичный альфа-самец. По крайней мере, самомнение у него бьет через край. Так и знал, что эти шушуколки не осмелятся полезть на меня, а этому, видимо, давно лицо не разбивали в кровь. Легкие у меня, объемные и тренированные, так что я могу на пару минут задерживать дыхание. Поэтому не тороплюсь и собираю информацию. Парень водник, так как использует магию воды. Она словно змея обвивает мои ноги и движется дальше. Ага, вижу эту змеюку, из-за иной плотности и состава. Резко хватаю ее руками и будто держу рыбу. Вода извивается и словно вибрирует. Видимо, так и движется. Напрягаюсь и разрываю путы, после чего заклинание разрушается. А парень, взявшийся за голову, судя по всему, получил отдачу. Такое бывает, когда слишком сильно сосредоточился на заклинании, а его оборвали. Тут же выскакиваю из воды и со всей силы бью тому по яйцам. До мордасов не достаю, все же я в купальне, а он перед ней стоит. И кажется мне, что парень либо забыл поставить магическую защиту, либо она слетела вместе с отдачей. Глаза парня полезли из орбиты, он упал на колени, после чего изо рта пошла пена. И горе, утопивец потерял сознание. Ха, неловко вышло. Вряд ли меня убить пытался. Хотя, кто его знает. После всех этих покушений я имею право реагировать остро. Одно плохо. Принять душ мне уже не судьба. Пришлось вызывать охрану. Медиков и вновь сидеть перед Федором Михайловичем. Мне уже реально стыдно перед ним. Домой же я вернулся поздно ночью. кость уже спала, а в телефоне СМС от Вики. Мол, она добралась до дома и все нормально. Ну и поинтересовалась, не утонул ли я там. Хм, не дождетесь. Утром меня еще раз опросили. На этот раз с пристрастием. Хотя, как я понял, уже все знали об этом и даже прозвище мне дали. «Крушитель яиц». Ты еще более жесток, чем я. Кстати, парни в душевой не зачмырили тебя за три сантиметра. Хихикала Вика. А вот нет, после смерти с меня спало ее заклинание. И стручок вновь вырос. А, ты все об этом. Ах, вот озабоченная самка. Покачал я головой. Вот-вот, все о писюнах думает. Ха-ха, добавил Костя, а это вдруг начала покрываться краской делали, Признаю поражение». Подняла на лапки. «Что по вечеру к тебе?» — уточнил блондин. На что я кивнул, а после решил узнать, кто что будет пить, есть и прочее. На что я был послан нафиг, мол, ты приглашаешь, ты организовывай все. Мы продолжили завтракать, но вдруг явилась та, кого никто не ждал. Сама королева и ее свита. Женщину тут же заняли привычные места, вот только блондинка не пошла к ним» а, заметив меня, направилась к нам. Почти вся столовая замерлая наблюдала лишь за королевой. Видимо, их шокировало то, что она сама идет к кому-то. Еще и на меня смотрит. «Привет». Евгения остановилась рядом со мной и выглядела виноватой. «Еще раз хочу извиниться за то, что чуть не убила тебя. Я смотрела видео, и ты мало того, что пощадил меня, так еще и поплатился за это». Этого дуболома хрен прибьешь, ему в грудь здоровенную сосульку вонзили, а потом еще прожарили до состояния обгорелого мяса. А он норм, жив, цел целом здоровее всех здоровых, заявила Вика. А вот блондинка уставилась на меня, как будто я какой-то рептилоид. В меня еще стреляли недавно, и сразу говорю, делать это бесполезно. Ха-ха, рассмеялся и, кажется, лишь еще сильнее обескуражил Евгению. Извинения принято, но... «Но?» «Я сегодня с друзьями отвечаю на в своей квартире, и отмечать это дело без дам будет очень грустно». «Хм...» Вика постучала пальцем по столу. «Прости, Вик, но сама же понимаешь...» «Понимаю, понимаю...» Коварно заулыбалась она. «И помню, что мое заклинание, делающее твою трех трехсантиметровой, будет длиться еще почти две недели». «Три сантиметра?» Женя с удивлением посмотрела на мелкую, а та закивала. «Я мог крови», — указала она пальцем на себя, а потом на меня. «А он болтун, который меня обидел, так что не переживай. Если ты вдруг увидишь его голым, то максимум, что тебе грозит, — это боль в животе от дикого смеха». «Вот кого ты из меня делаешь? Единственный шанс увидеть меня голым — это ворваться ко мне в душ или залезть ко мне в кровать». «Что делать, к сожалению, никто не будет, так ведь?» Кинул на них взгляд. В ответ увидел убийственные взгляды. «Этот тип!» — Вик ткнула Макса в бок. «Но у него, естественно, жировая броня, ему пофиг. Повернут на компьютерах, да и любовь у него тут есть, по которой он воздыхает. А этот...» — кивнула она на Костю, что сидел слева от меня. «Организовал и возглавил общество без баб». «В моем обществе уже пять членов», — гордо заявил тот. «Ясно». Евгения смотрел на нас, как на сборище фриков и придурков. Но вдруг захихикала. «Простите, но не могу я. У Дмитрия тогда будут проблемы». «Идеально!» — я расплылся в улыбке, добивая бедную блондинку. «Если я спровоцирую своих врагов на поспешные действия, смогу ослабить их и выиграть ряд преимуществ». «Ты сумасшедший?» — вежливо поинтересовалась красавица, хотя по взгляду вижу, что она мысленно называет меня другим словом. Более жестким. Я пережил двадцать семь покушений. Отправив этими руками на тот свет более сотни противников, приподнял я мощные ладони. «Мои враги с ужасом ждут дня, когда я пойду на них в суд и всячески постараются не допустить этого». В моих же интересах ослабить их настолько, насколько получится». Когда я замолчал, все остальные закрыли рты и не знали, что сказать. Как и Евгения. Та выглядела растерянной. «Ну и чего такие мины сделали?» «Я не сумасшедший. У меня есть планы, я ему следую. Все свои двадцать лет жизни. И к тому же...» — заулыбался я. «Жень, в моих силах помочь с твоей маленькой проблемкой, но мне нужно будет твое сотрудничество». К слову, нас никто не подслушивал, слишком уж шумно было в столовой. Все обсуждали нас, да и поблизости никто не сидел. «Это не то место для таких разговоров», – тихо сказала она. «У меня на вечеринке самое то место», – улыбался ей в ответ. «Какой же ты упрямый», – смущенно улыбнулась девушка. «Давай на неделе встретимся после учебы, но ну, пить с людьми, которых я не знаю, нет, простите, мой инстинкт самосохранения еще при мне». «Договорились!» Я вытащил телефон и продиктовал девушке свой номер. Она перезвонила мне, мы друг друга записали, и она ушла. «Сорвалась щука!» Ухмылялась мелкая под номером один. «Ага, жаль. Ну ничего, еще поймается рыбка моя!» Стрельнул я глазками в удаляющуюся красотку. С ее помощью я подберусь к Жуковым. Да и самой девушке помогу. Все в огромном плюсе. «Кроме Жуковых. Но кому они нужны? Этот род будет уничтожен. Рано или поздно я соберу компромат, и когда у меня на руках будут доказательства их вины, смогу открыто объявить войну роду, чтобы потом прийти и обезглавить этого монстра». «Ну ничего, у тебя есть утешительный приз в виде Фоминой», — добавила та, коварно улыбаясь. «Хотя с твоими тремя сантиметрами ничего не светит». Парни, скажите же, что она хуже любого монстра. Взглянул я на блондина. Чтобы у меня тоже стал три сантиметра? Ха, нет уж, госпожа Виктория мудра и справедлива. Блондин послал виге воздушный поцелуй, а та будто губами их ловила. Предатель. После завтрака мы направились на учебу, а на обеде обговорили вечер, более детально. После чего я отучился один урок и поехал по магазинам. Нужно было много чего купить и начать готовить. И про много купить я ошибся. Нужно было дофига чего купить. В доме даже соль не нашлось. В это время дом милосердия. В детской комнате, где обычно собираются самые младшие обитатели этого места, сейчас находились семеро детей и виноградова Ирина Андреевна. Она и воспитатель, и управляющая, и уборщица, и даже нянечка. «Тетер, смотрите, смотрите!» К девушке, которая занималась тем, что учила шестилетнего мальчика читать, подбежала худая лысая девочка. «Да, Даша, что у тебя?» Измученная уставшая девушка отвела взгляд и посмотрела на энергичную девочку. «Вот, пятна нет!» Она двумя указательными пальцами показала себе на лоб. «Совсем нет!» «А? И правда? Это же был след от энтропии Искренне удивилась та. «Тетер!» Заговорил мальчик, который учился читать. «У меня гнойник прошел». Он стянул футболку и показал левый бок, который уже несколько месяцев был покрыт гнойными наростами. И никакие лекарства не помогали. Впрочем, это проявление энтропии. Лекарства тут не помогут. «Прошли? И правда прошли, но как?» Девушка кинулась осматривать мальчика, убедившись, что все и правда зажило, заозиралась, вспоминая, у кого из ребятни какие проблемы. Это все новый дядя директор и его волшебное лекарство, заявила девчушка и уперла руки в бока. Он крутой и рассказал, что все мы вылечимся, значит, так и бу. Вдруг раздался громкий рев живота, и только Дарья схватилась за него, смущенно краснее, как животы остальных детей также зарычали, после чего все громко рассмеялись. Дядя директор так вкусно готовит! Девочка погладила живот, а изо рта потекла слюна. «Что-то кушать хочется». «Тетер, а вы можете попросить Марину Степановну больше готовить?» Поинтересовался один из мальчиков. «Пожалуй, да. У вас появился такой хороший аппетит?» Осознала девушка и, вскочив, помчалась на кухню. «Сегодня устроим пир». Вечер. Квартира Дмитрия. Я работал на кухне, когда услышал сигнал двери. Подойдя к специальному терминалу, на стене снял трубку. «Дмитрий Андреевич, вас беспокоит охрана. Здесь приехали люди и говорят, что они к вам». На терминале был экран, в котором я увидел машину Кости. «Да, это ко мне, спасибо!» Нажав кнопку на терминале, увидел, как поднялся шлагбаум, и машина проехала. «Удобно!» Начав суетиться, не заметил, как друзья уже нашли мою квартиру и стучали в нее. «О, фартук!» Рассмеялась Вика, стоило мне открыть дверь и впустить людей внутрь. Костя, обе мелочи и Макс. Замучился искать, мой размер фиг найдешь. Еще бы, но выглядишь ты в нем, призадумалась девушка. Понять не могу. Как хороший семьянин, выдала Фомина. Все они были в обычной одежде, так что на девушке были легкие штаны и блузка. Костя, как обычно, будто он собрался покорять как минимум королеву. Макс в заляпанной футболке с изображением пингвина. А Вика в коротких шортах на черной футболке. Ну и кепке. Правда, козырьком назад. Не, семьянин я плохой. Постоянные сражения, ранения, состояние рода в подвешенном состоянии. Мой путь это идти вперед, лбом пробивая стены. И если я заведу семью, то ее либо придется прятать, чтобы враги не достали, либо моя сужная должна быть в состоянии защитить себя и дом. Кто согласится на такое? «Ну да, перспективы такие себе», — согласилась Вика. Когда народ разулся, я повел их по коридору. Их тут было два. Один налево от входа, другой прямо. Но он вел на кухню. Там же по пути туалет и ванная комната. Слева и справа по второму коридору были двери. Рабочий кабинет, две спальни и в самом конце огромная гостиная. Народ не постеснялся засунуть нос в каждую дверь. Особенно Костя. Он первее всех... Подбегал к дверям. «Ну ты и мажор», — выдала Вика, проходя в квартиру. «Такая квартира миллионов тридцать стоит, если не больше. богатей однако». «На самом деле она мне досталась на халяву. Просто бывшему владельцу пришлось срочно бежать из города». Честно признался я, думаю, где бы здесь разместить кушанье. «Кухня у меня большая, но кто ест на кухне? Тем более празднует». А вот гостиная была большой. Три дивана. Один у восточной стены, другой северный и последний у южной. Огромный телевизор расположен напротив первого дивана. Рядом с южным диваном стоял огромный аквариум с автоматической системой кормежки. На западной стороне огромный такой шкаф-стенка. Там и огромный телевизор, и книжные полки, и другие полки. В общем, поискав, нашел два небольших, но крепких стола. Они, оказывается, раскладываются и соединяются, но нам хватило одного. Подогнал стол к дивану, потом кресло и, оставив людей одних, умчался на кухню. Но вскоре ко мне пришла Фомина. «Могу я помочь?» Девушка озиралась, смотря на кастрюли, контейнеры с ингредиентами и прочим. «Ага, тарелки отнеси, пожалуйста. И это... потом это...» Загрузил девушку по полной. Она, бедняжка, носилась туда-сюда, передвигая короткими лапками... А я заканчивал основные блюда, так что уже через двадцать минут начал расставлять чаши с вкусняшками. У меня тут и курица в винном соусе, свиные ребрышки, что тает во рту, утка по-пекински, различные блюда из картошки, а про салата я молчу. Десять штук приготовил. Что-то я психанул. Нас ведь всего лишь пять человек. Да, Дим, ты действительно психанул. Голодный, наверное. Хихикала мелкая под номером один. «Будет мелочь один. Во! Голоден от жажды накормить всех вас. Кроме Макса. Прости, Макс, но, глядя на тебя, хочется отобрать у тебя еду». «Просто я двигаюсь мало, а у меня кость широкая». Пробухтел он, но не обиделся. «Этот парень вообще не обидчивый. Вскоре я принес кучу бутылок, вино, коньяк, сок и прочее». «Вот и нас решил споить в хлам?» Поинтересовалась мелочь один. А мелочь два встревожилась и со спугом посмотрел на меня. — Я же не знаю, что упьёть, всего набрал. Расставил бутылки, все открыл и рухнул на кресло. На диване девушки и Костя, а я с Максом на отдельных креслах развалились, как короли. Они дорогущие стоят, как крыло самолета, но очень удобные. — Ох, так вот какова легендарная готовка Древова! С наслаждением простонала Виктория, на миг, прервавшись, от набивания щек. М -м, -м, м м что то промычал Макс, а в глазах его виднелось восхищение. Лишь Костя-Мажор мерзкий ел так, будто каждый день ест такое. «Сволочь! А я всю душу вложил в готовку!» Фомина же закрыла глаза и молча наслаждалась едой, лишь иногда отпивая бокал вина. Я не люблю алкоголь, от слов совсем. но смотрелся в детстве на алкашей. Но так как опьянеть я не могу, то могу выпить вина. Оно мне кажется наиболее вкусным из алкоголя. Как виноградный сок. Но только мы разошлись, как мне позвонили в терминал, а за дверью стоял двое мужчин. «Ребят, я отойду минут на пятнадцать. Моя квартира в вашем распоряжении». Открыл дверь, столкнулся взглядом с мужчинами. Отемался пешели увидев двухметрового здоровяка, чьи бицепсы размером с их головы. «Кто такие?» «Мы из экосервиса. Поговорить хотим о наших деньгах», — сказал тот, что слева. На них была гражданская одежда, а под ней пистолеты. Прямо вы или ваш главный? Общаться шестерками нет желания. Кинул на них презрительный взгляд, а тот, что справа, вспылил. Ты, видимо, не понимаешь, с кем умеешь дело. Сейчас тебя, уму... Он потянулся к пистолету, но получил щелбан. Мощный такой, отчего его тело отбросил назад. Как минимум, сотрясение обеспечено. — Ты тоже хочешь меня чему-то научить? Обратился я ко второму и направился к лежачему, задирая ему куртку и доставая пистолет. Обыскав, дальше нашел кармашки с тремя магазинами. «Что-то не нравится? Законные трофеи!» «Нашев будет в бешенстве!» «Вот пусть и приезжает сам, поговорим по-мужски!» Вернувшись в квартиру, закрыл дверь и вернулся к ребятам. Они уже нашли пульт и включили фильм «Властелин колец». Оказывается, у Макса с собой флешка была с фильмами. Так что мы продолжили есть, пить и болтать под интересный фильм. Но когда все наелись, я убрал еду и принес закуски. И еще алкоголя. Ну и разместился на диване. Места там хватало, да и уселся среди дам. А Вика взяла и закинула мне на ноги голову. — Вика, неприлично же... — удивилась Фомина, что сидела слева от меня. — Я так наелась, что если не прилягу, лопну. Да и у Димы весьма мясистые ноги. Присоединяйся помахала на рукой. Но на такой мелочь два не отважилась. Лишь возмущенно поглядывала на Вику. А я, закинув руки на спинку дивана, уютно сидел на нем. Но вскоре вновь звонок в дверь. Хм, задолбали. Жоп поднял, место потерял. Захихикала Вика и улеглась на коленки Фоминой. Да и свои лапки вытянула. Зараза! «Меня минут пятнадцать не будет. Не скучайте и не шалите». «Тебе помочь?» – спросил блондин, на что и отрицательно покачал головой. «Дел нужно одно решить, и будет здорово, если я решу его здесь и сейчас. Потом меньше времени потрачу». Поспешил к двери, а за ней тот прошлый переговорщик. «Что надо?» – спросил в лоб, открыв дверь. «Мой босс хочет с тобой поговорить. Мужчина немного побаивался меня. И правильно делает». «И где он?» «На парковке». «Он что, с Хотя, может, не отвечать, очевидно, что он ссыкло. Покачал головой, закрыл за собой дверь, выйдя из квартиры. Мужчина же благоразумно промолчал. Мы пошли к лифту и спустились на подземную парковку, где меня ждали три фургона с логотипами ООО «Экосервис» и полтора десятка человек в зеленых рабочих комбинезонах. На вид все бандиты, даже не так. Мафиози. Среди них стоял высокий мужчина средних лет в черном деловом костюме. У него была ухоженная борода и короткая прическа. А еще он поддерживал магический барьер, очевидно, маг. И не только он. Среди его бойцов было два мага. Вижу под рукавами комбинезонов очертания массивных браслетов. Вероятно, это магические усилители. А я напомню, они весьма дорогие. Вот, значит, ты какой герцог. Ухмыльнулся он, видимо, уже изучил всю мою подноготную. «Вот, значит, какой ты, простолюдин, и, полагаю, Славьев Виктор Глебович. Это не ты? На 70-летнего владельца ООО Экосервис ты не похож», — ответил я, подходя ближе. Остановился в пяти метрах. Люди в комбинезонах же взяли меня в полукольцо. «Догадливый, но глупый. Иначе не стал бы кидать нас на бабки», — покачал он головой. «Решил поиграть в благородство? Ты, видимо, даже не представляешь, с кем связался». Ну, предполагаю, что вы через дом милосердия отмываете деньги с наркотиков, что продаете, ну или просто отмываете для других людей». Сделав умный вид и приподняв бровь, заявил я и по глазам вижу «угадал». «Значит, ты самоубийца, раз. Понимаешь, что это, но все же решил пойти против нас». «Даже если убьете меня, то все равно не сможете переписать на себя дом». Пожал я плечами, а тот хищно оскалился. «Поверь, если ты не захочешь сотрудничать». Пожалеешь о том, что родился. Ты просто даже не представляешь, что за люди стоят за нами. Два рядом с ним ухмыльнулись, а еще они были наготове. Честно говоря, да, вообще не представляю. Все же я новенький в этом городе. Просветишь? Я улыбнулся, а тот посмотрел на меня, как на идиота. Вижу, что нет, и с миром вы отсюда не уйдете. А если я буду сопротивляться, то, вероятно, убьете. Ты можешь считать себя крутым, сильным раз сразу поступил на второй курс МГУ. Но ты просто лишь крупный мальек среди других мальков. Недорос ты еще до. В этот момент его и двух его магов похлопали по плечу. Это были наставники. Они резко обернулись, а там пусто. Поняв, что дело дрянь, они вспыхнули магией, но я уже держал в руках двухметровую секиру. И сперва она снесла голову магу, что был по правую руку от главгада, потом вонзилась в барьер самого гада и отбросила его в мага по левую руку. Они отлетели, а мне в спину ударил мороз. Пробирающий до костей аж волосы и ним покрылись. Однако это атаковали не меня, а мелочевку бандитскую. Король по моей просьбе помог. Не хотелось, чтобы здесь началась стрельба и повредили чужие машины. Меня ж потом замучают владельцы этих машин. А кого еще? Эти уже трупами будут, что с них взять? Так, отвлекся. Двое мужчин упали, и я в прыжке, используя свою массу для усиления удара, секирой и даже специально, разозлившись, вспоминая все плохое, что было в моей жизни, обрушил оружие на противника. Секира слегка покрылась алой энергией, и грудная клетка мага была пробита. Барьер не смог остановить этот удар. Во все стороны хлынула кровь, а мужчина в костюме натурально завизжал. «Не убивай, прошу!» Взмолился тот, но получил секирой по лицу. Бил не сильно, чтобы не пробить барьер. Миг спустя секира исчезла, и я принялся вбивать лицо мужика в пол. Он мне живой нужен. Мужчина в смысле. «Наставники, сколько он проживет в саду?» Поинтересовался, когда тело уже не шевелилось, но все еще дышало. О, хочешь мне места дать?» Подлетела чеби пчелка. «Неизвестно, может час, может день». Услышал я голос подошедшего короля. В его руках был тот веер ледяной богини Вэй. — Спасибо, пчелка. Он на тебе. Твори с ним что хочешь, но мне нужны от него ответы на вопросы. — Это ты по адресу. У тебя пчелки появились дьявольские рожки, а миг спустя я перенес мужчину. И это казалось тяжело. Куда тяжелее, чем труп. Что-то мешало, будто был какой-то барьер, но древо помогло мне и пробило этот барьер. Спасибо брат». Далее я перенес всех неживых. Тех, кто еще не помер, добил. От всех них разит антропии. Правда, этот запах чувствую лишь я. Следом тряпку в руки и вытирать кровь. А еще надо что-то сделать с фургонами. Пока что отогнал их в сторонку. Потом увезу. Все? Все. Никто не скажет, что здесь только что была битва магов. А 15 человек просто исчезли. Может, забухали у кого в гостях. Тут, конечно, были камеры, но сейчас мои наставники сдирают с них наклейки, которые сами наклеили. Правда, лишь на те, что были направлены на побоище. Так, кажется, я немного задержался. Еще и одежду испачкал. Пришлось переодеваться в лифте. И вот я вновь дома. А там Вика из ванной выходит. Видимо, руки мыло. «Кровью воняешь», — фыркнула та и пошла в зал. Пришлось идти в ванную и по-быстрому оплоснуться. Когда добрался до большой комнаты, застал людей за просмотром фильма. Тихо и мирно. «Лифт не работает, и тебе пришлось бегать по лестнице?» — хохотнул Костя. имея в виду, что я мокрый». «Скорее пришлось тяжести таскать. Можно сказать, груз принимал». Улыбнувшись в ответ, подошел к дивану. Стол, что стоял перед ним, уже собрали и убрали в сторону. Но на нем остались закуски и вино. Уступите место». «Не уступлю». «Коленки Киры только мои». Вика показала мне язык, а Фролова зарумянилась, что-то себе вдумывая. К слову, кепка мелкая была повернута козырьком на бок. «Вот страдалица надела бы шапочку». Жадина. «Ага, и вид здесь открывается впечатляющий». Захихикала та, смотря наверх на массивную грудь Фроловой. В ответ фури ткнула ту в бочину. «Прямо меж ребер». «Правильно». «Прогони эту язвительную заразу! Я куда лучше!» – закивал я. «Не в жизни!» – возмутилась та. «Что вы, женщины, за люди-то такие!» Вздохнув, нашел в себе кресло и уселся на него. И стол к себе поближе подтянул. «Что может быть лучше, чем вот так посидеть с друзьями после вкусной еды, за хорошим фильмом и веселыми разговорами?» Пока я могу себе это позволить, нужно наслаждаться жизнью на полную. Так, стоп. У меня же там пленник. Сказав, что я какать, умчался в туалет и перенес сознание в сад. А там челка. Да твою ж мать!